Глава восьмая. В приюте его больше всего изумляет школа. Зачем доктор фабриканта держит отдельную школу, когда мог бы запросто отправлять своих подопечных учиться в обычное? В приюте не больше двухсот детей. Нет смысла и привлекать учителей, вести уроки, если учеников так мало, некоторым всего пять лет, а некоторые почти доросли до самостоятельной жизни. То есть нет смысла, если фабриканты не желают своим сиротам образования, радикально отличного от того, какое предлагают государственные школы. А Рою назвал фабриканты противником книжного обучения. А если он окажется и противником Дон Кихота, согласится ли Давид на подготовку к жизни без приключений, к жизни сантехника? Без всяких вестей из приюта проходят недели. Наконец, доведенная до отчаяния его бездействием, и стучит в дверь. «Все это слишком затянулось», — объявляет она. «Я еду в приют за Давидом. Ты со мной или против меня?» «С тобой, как всегда», — отвечает он. «Тогда поехали». Подсказать им некому, и школьный класс они ищут довольно долго. А расположены они, как в конце концов выясняется, в отдельно стоящем здании, Вдоль длинного прохода под открытым небом. В каком классе занимается Давид? Он, Симон, стучит в первую попавшуюся дверь, входит. Учительница, молодая женщина, умолкает на полусловие и впиряется в них. «Да», — произносит она, — «среди опрятных тихо сидящих детей Давида нет». «Приношу извинения», — говорит он, — «ошибся дверью». Они стучат во вторую дверь. Входят вроде бы в мастерскую, здесь длинные лавки вместо парт, а по стенам развешаны инструменты для работы по дереву. Дети, сплошь мальчики, отрываются от своих заданий и глядят на вторгшихся посторонних. Вперед выступает человек в комбинезоне, очевидно учитель. «Позвольте узнать, вы по какому делу?» – спрашивает он. «Простите, что помешали. Мы ищем мальчика по имени Давид». Он недавно у вас. Мы его родители, говорит Инес. Мы приехали забрать его домой. Это Лас-Манос, сеньора, отзывается учитель. Тут ни у кого нет родителей. Да виду не место в Лас-Манос, отвечает Инес. Ему место дома с нами. Скажите мне, где я могу его найти? Учитель пожимает плечами и поворачивается к ним спиной. Он в классе у сеньора Габриэлы. подает голос кто-то из детей. «Последний кабинет по этой стороне». «Спасибо», — говорит Инес. На этот раз дверь открывает Инесс, опередив его, Симона. Давида они видят сразу. Он посередине первого ряда, одет в темно-синюю блузу, как и все остальные дети. Никакого удивления он, увидев их, не выказывает. «Пойдем, Давид», — говорит Инес. «Пора попрощаться с этим местом». «Пора домой». Давид качает головой. По классу пробегает шепоток. Заговаривает учительница, сеньора Габриэла, женщина средних лет. «Прошу вас немедленно покинуть мой класс», — говорит она. «Если вы не уйдете, мне придется вызвать директора». «Вызывайте своего директора», — говорит Инес. «Я желаю сказать ему в лицо, что я о нем думаю». «Идем, Давид». «Нет», — говорит мальчик. «Объясни мне, Давид, кто эти люди?» — спрашивает сеньора Габриэла. «Я их не знаю», — говорит мальчик. «Это чушь», — говорит Инес. «Мы его родители. Делай, что тебе говорят, Давид. Снимай эту уродливую форму и идем». Мальчик не шевелится. Инес хватает его за руку и вздергивает на ноги. Он с яростью вырывается «Не трогайте меня, женщина!» — кричит он, пылая гневом. «Не смей со мной так разговаривать!» — говорит Инес. «Я твоя мать!» «Нет, я не ваш ребенок! Я не чей ребенок, я сирота!» Встревает сеньора Габриэла. «Сеньора, сеньора, хватит! Прошу вас, немедленно уходите! От вас и так уже много беспорядка! Давид, сядь, возьми себя в руки, дети, вернитесь на свои места!» «Больше тут ничего не добьешься. Идем, Инесс», — шепчет он Симон и выводит ее из класса. После их бесславной попытки забрать мальчика, Инесс объявляет, что она больше не желает иметь ничего общего с ними обоими, с Давидом и с Симоном. «Отныне я буду вести собственную жизнь». Он молча склоняет голову и удаляется. Проходит время. И вот как-то рано поутру дверь к нему Симону стучат. Это Инес. Мне позвонили из приюта. Что-то стряслось с Давидом. Он в Лазарете. Хотят, чтобы мы его забрали. Ты со мной? Если нет, я поеду одна. Я с тобой. Лазарет расположен вдали от основных зданий. Они заходят и обнаруживают, что Давид сидит в кресле каталке у двери. полностью одетый, на коленях у него рюкзак, сам он бледен и напряжен. Инес целует его в лоб, Давид принимает этот поцелуй отрешенно. Он, Симон, пытается обнять его, но мальчик отмахивается. «Что с тобой стряслось?» — спрашивает Инесс. Мальчик молчит. «Возникает медсестра. Добрый день. Вы, надо полагать, опекуны Давида, о которых он столько говорит». Я, сестра Луиса. Давиду пришлось нелегко, но он был молодцом. Правда, Давид? Мальчик не обращает на нее внимания. Что тут происходит, спрашивает Инес. Почему меня не уведомили? Не успевает сестра Луиса ответить. Встревает мальчик. Я хочу ехать. Поехали. Инес сердито шагает впереди, они с сестрой Луисой катят мальчика по территории, мимо любопытствующей детворы. До свидания, Давид, говорит кто-то. Инес открывает дверь машины. Он, Симон и сестра Луиса поднимают мальчика и кладут на заднее сиденье. Он поддается как поломанная игрушка. Он, Симон обращается к сестре Луисе. И это все? Ни слова объяснения? Давида отправляют домой, потому что он вам не годится вашему заведению. Или вы рассчитываете, что мы его вылечим и привезем обратно? Что с ним случилось? Почему он не может ходить? Весь лазарет на мне. Помощников у меня нет, говорит сестра Луиса. Давид славный юноша. Он скоро поправится, но ему нужна особая забота, а у меня на это нет времени. А ваш директор, ваш доктор фабриканта, осведомлен? «Или вы избавляетесь от Давида по собственной инициативе, потому что у вас нет времени с ним возиться?» «Спрошу еще раз, что с ним стряслось?» «Я упал», — говорит мальчик заднего сиденья. «Мы играли в футбол, и я упал. Вот и все». «Ты сломал себе что-то?» «Нет», — отвечает мальчик. «Поехали, а?» «Его осматривал врач», — говорит сестра Луиса. «Дважды. У Давида...» общее воспаление суставов, врач сделал ему укол, чтобы пригасить воспаление, но укол не подействовал. «То есть, вот, значит, что в вашем приюте творится с детьми», — говорит Энес. — «у этой болезни, от которой мы делали укол, есть название?» «Это не болезнь, это воспаление суставов», — говорит сестра Луиса. «Воспаление у детей — вещь нередкая, когда они растут. «Чушь», — говорит Инес, — «ни разу не слышал о ребенке, который растет так быстро, что ходить своими ногами не может. То, что вы с ним сделали — позор». Сестра Луиса пожимает плечами. Холодно, ей хочется вернуться в уютный лазарет. «Прощай, Давид», — говорит она и машет ему в окно. Дети из приюта с любопытством стягиваются к ним, машут им вслед. А теперь выкладывай, Давид, говорит Инес. Начни с самого начала. Расскажи, что случилось. Нечего рассказывать. Посреди игры я упал и не смог встать. Они уложили меня в лазарет. Думали, я сломал ногу. Но пришел врач и сказал, что не сломано. Тебе было больно? Нет, больно по ночам. А дальше? Скажи, что было дальше? Встревает он, Симон. «Хватит пока НС. Завтра отвезем его к врачу. Настоящему врачу. Получим настоящий диагноз. Станет ясно, что делать дальше. А пока, мой мальчик, слов нет, до чего мы с твоей матерью счастливы, что ты возвращаешься домой. Начнется новая глава в книге твоей жизни. Кто выиграл в том матче? Никто. Они забили гол. Хороший. Мы забили гол. Тоже хороший». «И забили гол не очень хороший. В футболе все голы засчитываются. Хорошие они или плохие. Хороший гол плюс плохой гол – это два гола. Значит, вы выиграли?» Я сказал «и». Я сказал «мы забили хороший гол и мы забили плохой гол». «И» – это не то же самое, что плюс. Они подъезжают к своему многоквартирнику. Невзирая на боль в спине, он, Симон, вынужден нести мальчика наверх, как мешок с картошкой. За вечер понемногу складывается более полная история. Еще до той роковой игры, как выясняется, уже поступали тревожные сигналы. У Давида время от времени внезапно отказывали ноги, и он падал на землю, словно его сшибало великанской рукой. Миг спустя... Жизненная сила возвращалась, и Давид вставал. Снаружи это выглядело так, будто он просто спотыкается о свои же ноги. А затем настал день, когда он упал, но сила в ноги не вернулась. Он лежал на поле, беспомощный, словно жук, пока не притащили носилки и не унесли Давида прочь. С того дня он застрял в лазарете, пропускал уроки. Еда в лазарете была ужасная. По утрам — вареная крупа, вечером — гренок с супом. Все в лазарете на дух не выносили эту еду и рвались на выписку. Ноги у него болели все время. Сестра Луиса заставляла его делать упражнения, чтобы укрепить ноги, но упражнения не помогали. Хуже всего болела по ночам. Иногда от боли он не мог спать. У сестры Луисы была своя комната рядом с палатой, но если сестру Луису будить, у нее портилось настроение, и поэтому ее никто никогда не звал. Болели у Давида колени, а также щиколотки. Иногда болело меньше, если подтянуть колени к груди. Доктор Хулю кратко навещал его через день, поскольку проверять лазарет входило в его обязанности. Но с ним, с Давидом, он ни разу не заговаривал, потому что сердился на Давида за падение на матче. «Уверен, это не так», — говорит он Симон. «Мне не нравится доктор Хулю, но я убежден, что он не стал бы сердиться на ребенка за то, что ребенок болен». «Я не болен», — говорит Давид. «Со мной что-то не так». «С тобой что-то не так, и ты болен». Два способа сказать одно и то же. Не одно и то же. Доктор Хулио не верит, что я настоящий сирота. Я ему в приюте нужен только для того, чтобы играл в футбол. Это наверняка неправда, но тебе по-прежнему хочется быть сиротой? Теперь, после того, как ты посмотрел, что происходит в приюте. Я настоящий сирота. Это Лас Манос, не настоящий приют. А по мне он довольно-таки настоящий. Как же, по-твоему, выглядит настоящий приют? Я не могу пока сказать. Я его распознаю, если увижу. Как бы то ни было, — говорит Инесс, — теперь ты у себя дома, как положено. Ты свой урок получил? Мальчик молчит. Что хочешь сегодня на ужин? Выбирай, что пожелаешь. Для нас всех это важный день. Я хочу картофельное пюре с фасолью. И тыкву с корицей, и какао, большую кружку. Хорошо? Я поджарю еще куриной печенки к пюре. Нет, я больше не ем куриное мясо. Вас этому в приюте учат, что нельзя есть куриное мясо. Я сам себя этому научил. Ты сильно исхудал, тебе нужно набираться сил. Мне не нужны силы, нам всем нужны силы. Может, вкусной рыбки? «Нет, рыба тоже живая. Картофель живой, фасоль живая. Они просто живут по-другому. Если отказываешься есть живое, отощаешь и умрешь. Мальчик молчит. «Но это великий день, и спорить мы не будем», — говорит Инесс. «Сделаю пюре, фасоль и морковь. Тыквы у нас нет. Куплю завтра. А теперь тебе пора принять ванну». Давно он не видел мальчика голым, и то, что он видит, его тревожит. Бедренные кости торчат, как у старика. Коленные суставы зримо распухли, а на пояснице скверная ссадина. «Что случилось у тебя со спиной?» «Не знаю», — отвечает мальчик. «Просто болячка. У меня все болит». «Бедный ты ребенок», — говорит он и неуклюже обнимает его. «Бедный ребенок». «Что с тобой стряслось?» Мальчик сдрогается от плача. «Почему это все у меня?» Рыдает он. «Мы завтра покажемся доктору. Он даст тебе лекарство. И скоро ты поправишься. А теперь давай примем ванну, потом хорошенько поужинаем, а потом Инес даст тебе пилюлю, чтобы ты выспался. Утром все будет уже по-другому. Даю слово». Инес. Дает ему не одну пилюлю, а две, и мальчик засыпает, свернувшись на краю кровати, поджав коленки к груди. «Вот он и вернулся домой», — говорит он Инес. «Может, мы в конечном счете и не такие уж плохие родители?» Инес выдает призрачную улыбку. Он тянется к ней и берет ее за руку, и этот жест она в кои-то веки ему позволяет.